Кошмарным бездном вне пределов нашего упорядоченного космоса. Туда, где в хаосе, подтопоты, и трубные глазы, И адский танец иных богов, Вместе с их духом и посланником Яр-Лататепом, Жадно жует султан демонов Азатот, Безглазый, безгласный, мрачный и безумный.